хотя себе не признаетесь в этом. Вы уходите сейчас бессознательно от общения с детьми, потому что это утомительно. А ведь наступит горькая расплата, когда они подрастут, они начнут уклоняться от общения с вами. Вы утратите влияние на них и останетесь в стороне в тот ответственный период взросления, когда им не меньше, чем строгий надзор, Нужен внутренний контакт не только с щуткой матерью, но и с мужественным отцом. И как раз в то время, когда сыну очень нужны будут и поддержка, и совет отца, вы не сумеете быть ему полезным. Вот о чем нам кажется, надо размышлять папам, пока дети еще не выросли. Родители и класс. О необходимости тесной связи школы с семьей, в частности родителей, с классом, в котором учится их ребенок, говорится много. Против этого никто не возражает. Сегодня это стало законом, нормой нашей жизни. Но вот как осуществляется эта так называемая связь, что она такое? Представим себе следующую ситуацию. Беседу учителя с родителем. Учитель. Ваш сын не пользуется в классе авторитетом. Родитель. Ему завидуют. Он хорошо учится. Учитель. Да, учится он хорошо, но никогда не подсказывает. Родитель. Правильно делает. Подсказывать нельзя. Странный диалог, не правда ли? Нелепый даже на первый взгляд. Однако. Идет урок химии. Вызывают к доске Сашу Н. Напиши формулу окиси Саша не торопится взять в руки мелок. У него испуганное лицо. Учитель смотрит в окно. В классе разыгрывается целая пантомима, умоляющие взгляды, жесты, выражающие одно «помогите». Подсказывают. Одни шепчут, другие пишут формулу огромными буквами и, пользуясь моментом, поднимают бумагу над головой, как плакат «в общем идет». «Спасательная работа». Учитель знает и видит все их хитрости, но почему-то не сердится. Хорошо, когда все взбудоражены одной идеей. Ведь ими овладела сейчас отчаянная решимость спасти товарища. Между прочим, они многим рискуют. «Садись, Саша, двойка». «А вот ты, Фролов, так активно ему помогал, Порадуй нас своими знаниями у доски. Фролов, который вовсе не стремится к публичным выступлениям, оправдывается. Да, я ничего, я так. Может, такое случится, может, на каждого обрушится такое. Они знают, на что идут. Заработать двойку ни за что, вот как это называется. И все-таки подсказывают. хотя в школе давно, испокон веку установлено, и гласное, и даже негласное правило подсказывать нельзя, и на подсказках далеко не уедешь. Однако запрет подсказки выполняется не так уж неукоснительно, и всюду идет вечная, нескончаемая борьба между этим стремлением детей и запретами взрослых. Категоричность наших требований, самых четких, самых, казалось бы, непререкаемых, нужна ли она, не порождаем ли мы таким образом маленьких чиновников, эгоистов, формалистов без души и сердца. Давайте поразмыслим над любым из наших требований. Не следует ли немного поубавить в них диктата, стремление наделить ребенка рецептами на все случаи жизни? Мы, например, требуем от детей неуклонной правдивости, забывая о том, что даже святая правда может грубо ранить человека, что ребенок, правдиво излагающий учителю тайну своего товарища, совершает подлость по отношению к нему. Мы требуем от детей принципиальности, упуская из виду сердечность и законы товарищества. Стремясь защитить добродетель, мы врываемся в мир интимных переживаний подростков. И, наконец, самое большое зло заключается в том, что во всем, во всех своих требованиях мы исходим из своих позиций, позиций взрослого человека.